Генерал-майор Кулаков часа три просидел за компьютером. Благо, вот уже полгода у него на столе стоял шикарный жидкокристаллический монитор, близ 1700, от которого глаза совсем не уставали и голова не болела. Мало того, что излучение нулевое, так ещё и мерцание картинки практически устранено, то есть дополнительной нагрузки на сетчатку И глазные мышцы — никакой. Ну, все равно, что бумаги просматривать. А документацию теперь практически всю держали в электронном виде. Поняли, наконец, что это надежнее. Бумажный документ и украсть, и уничтожить легче. А уж про дешифровку и говорить нечего. Вместо многочасовой волынки две кнопки нажал — и все. Остальное за тебя машина делает». долгое время бытовало мнение что хранение информации в компьютере это все равно что автомобиль оставленный открытым ночью посреди улицы, так как от настоящих хакеров спасения нет и быть не может на них взломает любую защиту сколько этих баев по всему свету ходило о вхождении студентов и школьников в базу данных пентагона НАСА, ЦРУ, american Банка и так далее. Кстати, не только баек. Были случаи, были. А уж в России-то, при ее традиционном бардаке, низком уровне бытовой культуры и одновременном изобилии всяческих самородков, вроде тульского левши, блоху подковавшего, в России сам Бог велел, любому желающему читать насквозь самую сверхсекретную информацию. Но вообще не так все просто. Если заранее думать о секретности, а в ЧГУ они думали, никаких технических сложностей тут нет. От хакеров спасались старым дедовским способом запароливать соединение с сервером или вход в директорию. Это дело пустое. Как запоролишь, так и распоролят тебе. А вот если всю информацию хранить в зашифрованном виде, то никому постороннему доступна она не будет на сто процентов. Есть такие шифры. Не компьютерщики их придумали. И не сегодня, и даже не позавчера. Это же на первом курсе проходят в любой разведшколе. Будь ты хоть гениальным шифровальщиком, хоть с полувзгляда понимая принцип записи цифр, но не владея информацией о том, что Иван Иванович и Петр Петрович договорились между собой использовать сегодня для шифра третий том «Войны и мира» в академическом издании «Ленинград» 34 года, и ничего ты в их письмах друг другу не поймешь. Точно так же работают современные компьютерные программы. Без ключа, хранимого, допустим, на дискете, плюс вторая степень защиты, без запускающей команды, хранимой уже исключительно в голове, читаться ничего не будет. И примитивный подбор ключей, хоть самой фантастической скоростью, на которую способны пентиумы четвертого поколения, ничего не даст. Потому что это... Как раз та самая задачка старика Максвелла. За какое время, стоя без стуча по клавишам пишущих машинок, наберет заново все книги британской библиотеки? Чисто теоретически такое возможно, но время... Так вот, примерно за тот же срок несчастному хакеру, забравшемуся в архив ЧГУ, Удастся расшифровать его содержание. Генерал-майор Кулаков привел интересующие его файлы в удобочитаемый вид секунд примерно за 20 и погрузился в изучение всех материалов по делу о корле рынков. Пересечение с этими делами агента Перевертыша по кличке Эльф начиналось аккурат три дня назад. когда Крошка опознал Юриуша в майоре Платонове. Удалось выяснить, что в России эльф появился никак не раньше, чем за двое суток до этого. А в офисе Аникеева и вовсе возник лишь накануне. Вот и вся информация. Никаких более ранних пересечений отмечено не было не только с фигурантами по делу, но и вообще в сфере их интересов. Ну, действительно, нафига Козе Баян? На черта супершпиону Эльфу какие-то грязные российские рынки. Эльф, если копнуть его биографию, очень скупо представленную, несмотря на совместные усилия ЦРУ, БНД, Массада и КГБ, вообще мало с кем пересекался. Он был типичный герой-одиночка. работавший по отдельным сверхсекретным заданием Секретным зачастую и для него самого, ведь он мог быть лишь частью какой-то операции, а избыточным любопытством этот человек не страдал никогда. С другой стороны, нередко эльфу выдавались поручения сугубо приватного, если не сказать интимного свойства, исходившие от первых лиц разных государств, и эта информация не подлежала разглешению нигде и ни при каких обстоятельствах, вплоть до физического уничтожения всех реальных и предполагаемых свидетелей. Таким образом, за эльфом охотилось с полдесятка разведок, в иные времена и побольше, но ни одна спецслужба не могла ему предъявить ничего по закону, кроме польской разведки, но и там с законом оказалось не все в порядке. Та спецслужба, которую Юрюш предал в 80-м, была не столько польской, сколько советской, и нынешняя разведка не являлась ее правопреемницей в полном смысле. Так что вся Вроцлавская история была не более законной, чем похищение какого-нибудь нацистского палача Эйхмана массадовцами в Аргентине. Между прочим, как раз Израиль подрывал Семецкого в причастности к терактам в Иерусалиме, но доказательств не имели даже эти сверхголовастые парни с окраины Тель-Авива, или не менее головастые из армейской разведки Оман. А генерал-майору Кулакову с помощью непобедимой команды легендарного Крошки предлагалось сегодня найти хоть какие-нибудь доказательства, хоть чего-нибудь. Именно так. А иначе... Что же, действовать по принципу «нет человека, нет проблемы»? Принципу, столь любимому в годы сталинизма? Кулакову было неприятно даже думать об этом. и особенно неприятно что о физическом уничтожении эльфа заговорил сам кремлевский куратор иван матвеевич дело же было не в том какой именно кары заслуживал на самом деле эльф дело было в отношении власть имущих к людям вообще ценность человеческой жизни равнялась для них нулю а на прямой вопрос Какова же все-таки эта стоимость, они непременно задавали встречный чьей именно жизни. Для них это было важно. А о том, что любой человек-личность, они последний раз слышали на уроках литературы в школе. Задача физического уничтожения кого-либо рассматривалась... придержащими, как нечто будничное, вроде рубки леса или сноса обветшавших зданий в центре города. И такими были они все. Кулаков год от года все четче убеждался в правильности этого печального предположения. Получалось, что для подъема на определенную ступень власти приходилось просто-напросто проходить тест, на равнодушное отношение к убийству. Не прошел? Будьте здоров. Занимайся чем хочешь. Наукой, производством, музыком, торговлей, да хоть спецоперациями. Но к власти тебя больше не подпустят. Там такие неврастеники не требуются. А кулаков этот сакраментальный тест ни при каких обстоятельствах не прошел бы. И в Афгане, и в Чечне понавидался смертей, но равнодушия к убийству не приобрел. Иногда сам удивлялся, как это ему с подобными взглядами дали в итоге звание генерала. Должность, ответственную с немалыми, надо заметить, полномочиями, и вообще не гонят из этого сверхсекретного учреждения. Или именно здесь и нужны люди с такими необычными взглядами? Ведь генерал-лейтенант Форманов тоже каким-то чудом сохранил в себе остатки совести и умения задумываться над моральной стороной любого вопроса. Короче, Кулаков про себя решил, что убивать эльфа они не будут. Не только потому, что это действительно сложно. Выдворять же его из страны, казалось предельно скучным и бесперспективным занятием в контексте всего предыдущего. Значит, с эльфом надо работать. И Кулаков очень надеялся, что именно пресловутый майор Платонов раньше других сам выйдет на контакт с его ребятами.